Глава девятая. В парке. Герцог поступил правильно. Он пригласил жену на прогулку, сопроводил ее в парк и должен был, обязан был сопроводить обратно. Но эти правила работали бы в случае, если бы его жена была обычной, а это не так. Его жена, она была необычной, невероятной, захватывающей дух, как лучшее южное вино. Она манила его, привлекала. За Алиной хотелось наблюдать, поддерживать. Хотелось, чтобы она улыбалась, когда очередная ее затея становилась выигрышной и прибыльной. А еще она заслуживала большего, чем Роналд мог ей предложить. Алина сразу сказала, что брак невозможен без доверия и чувств. И если с доверием лорд Этьен еще пытался что-то сделать, даже сделал, то с чувствами он не мог заставить ее полюбить себя. И да, она заслуживала большего. Потому он сделал единственное, что могло бы это большее ей дать. Он предложил отпустить ее. Не сейчас. Когда это будет возможно. Когда это будет безопасно. Но Роналд был бы беспросветным глупцом, если бы верил, что за это время что-то изменилось бы. Чувства не появляются из ниоткуда, и их не было между ними. Ведь не было же. Герцог тряхнул головой, ускоряя шаг. Перед внутренним взором всплыл их поцелуй на поляне. Тугие струи дождя, мягкие женские губы, невероятное желание обнять, быть ближе. Нет, тогда он сам поддался порыву. Это он ее поцеловал. Это была только его инициатива. Да только стоило мужчине выкинуть из головы этот эпизод, как память услужливо подсунула следующий. Их совместную ночь. Разгоряченное женское тело на холодных простынях. сладострастные вдохи, которых Алина не сдерживала. Ее прикосновение ее поцелуи, ее... Нет. Роналд резко остановился перед деревом, хлопнул по стволу ладонью и прикрыл глаза. Это было вынужденным решением, необходимостью. Эта ночь была спасительной для них обоих. Только благодаря этому они оба смогли уйти из королевского дворца. Смогли сохранить за собой все то, с чем туда явились. Это тоже не было подтверждением каких-то невероятных чувств. Не было. Но тогда... Тогда почему Роналду казалось, что он сам себя обманывает? Почему он не мог смириться с мыслью, что все это было фальшью? Город Урилл, столица Флемур. Королевская резиденция Король раздавал указания, будто ничего не произошло. Будто бы тело его жены не завернули утром в белое покрывало, не отнесли в семейный склеп и не закрыли в саркофаге. Тейрен Флемур не явился на погребение. Но знал, что там были его дети. Двое его детей. Калит хмур молчалив, а Шарлин безутешно Если бы не толстые стены замка, король сам бы услышал то, как рыдает его дочь. Но мужчину это мало волновало. Он был занят. На краю стола уже возвышалась топка документов, подписанных королевской рукой. Со дня на день должен был прибыть будущий муж Шарлин. Сейчас ее подавленное состояние может даже сыграть на руку королю. Она будет меньше сопротивляться этому необходимому браку. Браку, который должен спасти ее жизнь, и дать возможность подарить миру наследников. И пусть они будут наполовину змеи людьми. Это не так и важно. Важно, что из ее чрева появятся дети. От этих мыслей глаза Тейры на Флемур заблестели предвкушением. Однако это были не единственные документы, подписанные этим днем. Остальные он передал гонцу, который вскоре после стука вступил в его кабинет. «Ваше Величество!» Худощевый гонец поклонился своему правителю. «Разнести весть», — передал документы ему Тейрен Флемур. «Армия должна выдвинуться в мертвые земли через три дня». «Да, Ваше Величество». «Послать весть герцогу Тянскому. Я приказываю его людям присоединиться к моей армии в момент, когда она пересечет границу его земель». «Да, Ваше Величество». «Сам герцог останется у себя». «Он не отправится в мертвые земли. Его людьми будут командовать без него». «Я все сделаю, Ваше Величество!» Гонец поклонился, забрал бумаги и поспешил удалиться, оставив короля одного. Возможно, королевство ждало от своего правителя Траура. Но тейрану Флемур некогда было тратить время на такие глупости. Он собирался развязать завоевательную войну и получить, наконец, власть над мертвыми землями. Его слишком долго водили за нос. Герцог своевольничал, рассказывал сказки о монстрах, которые не позволяют завоевать пустые территории и назвать их частью своей страны. Теперь он сделает все сам. Больше ему никто не нужен. Никто, кроме богов и их милости. Алина Невская, леди Этьен. Поджив губы я смотрела вслед удаляющемуся герцогу. Его слова эхом повторялись в ушах и сердце. Он согласился на развод. На настоящий развод, которого в этом мире по согласию двух сторон еще никогда не было. Без влияния священного града и корона. Только мы, боги, и новая вера. Он предложил мне то, чего я хотела, о чем грезила и мечтала с момента своего появления здесь. Но сейчас... Почему мне так грустно сейчас От одной только мысли о том, что все это в самом деле возможно. Вздохнув, я провела ладонью по лицу и прикрыла на мгновение глаза. В кои-то веки я не смогла понять собственные чувства и мысли. Меня должна накрывать эйфория, счастье. Но вместо этого мне до ужаса грустно и обидно. Будто кто-то отбирает то, что я так грезила получить. Дурость какая-то. Тряхнув головой, и сделав несколько глубоких вдохов, я развернулась и пошла в сторону замка. Проще признать сейчас то, что я совершенно не понимаю сама себя. И, честно говоря, я даже не понимаю, как начать это делать. Может, именно потому я решила пока не занимать свою голову этими мыслями. Развод только забрежил на горизонте, он будет не так скоро. Еще слишком много проблем нужно решить, и... Этим я, пожалуй, и займусь. Да, я отдавала себе отчет в том, что ухожу от проблем, вынырнув с головой в работу. Но сейчас мне это было просто необходимо. Герцог уехал следующим утром в тавкаен Взял с собой нескольких воинов и отбыл ранним утром. Мы больше не говорили. Буквально вслед за ним уехал и лорд Иетен. Его сопровождал отряд из 20 человек во главе с Хольдриком. Мы с Ориком встретились за завтраком, обсудили будущие планы и пока решили не тратить силы на уроки. Мое письмо лорду Шанту улетело магической почтой, а я тоже начала собираться. «Ваша светлость, мы ее оставим тут?» Лана игралась с маркизой графиней. Ну, как игралась. Если предыдущая хозяйка тела еще должна была гоняться за мячиком, если верить Шарли Наслова, то нынешняя. Графиня сидела у ног Ланы, и смотрела на откатившийся зеленый мячик, как на кровного врага. служанка опять подняла игрушку, отбросила в сторону, и еще один такой же взгляд достался уже девушке. «Хочешь взять ее с собой в Драконий залив?» поинтересовалась я, перебирая вещи в шкафу. В прошлое наше посещение там уже было холодно, а тогда на дворе было довольно теплое и безветренное лето. С наступлением осени, боюсь, придется шубу искать для прогулки по берегу океана богов. — Нет, просто тут ей, наверное, будет скучно одной. Лана потянулась погладить собачку. А та так громко клацнула зубами в нескольких сантиметрах от женских пальцев, что я даже испугаться не успела. — Или нет? — ошарашенно пробормотала Лана, отступая от все еще обиженной на нас графини. «Ты ее кормила?» — уточнила я. «Раньше она тебя как-то больше любила». «Это было до того, как я ее отвела в псарне увидеться с детьми», — скривилась она. «Я так понимаю, щенки ее не признали». Угу. Вздохнув, я посмотрела на собаку. «Может, мы совершили ошибку?» «Я до сих пор не могу поверить, что вам удалось прибегнуть к такой магии, ваша светлость». Лана уже забыла о том, что ей только что пытались откусить пальцы и вновь попыталась погладить графиню. Та зарычала, но характер демонстрировать больше не стала. «Это что-то невероятное! Вы вернули к жизни собаку, которая умерла!» Да, Лане пришлось рассказать о том, что маркиза больше не маркиза, а очень даже графиня. На удивление девушка восприняла эти новости стойкой и даже с восхищением но я не нашлась, что ответить на это. Может быть, потому что понимала одно, это не самое сложное, что мне предстоит сделать. «Завтра утром отправляемся», – скомандовала я, наконец отыскав в недрах шкафа теплый плащ. «Собака подождет нас дома». Я получила свою порцию рыка на эти слова, но не отреагировала. А на следующее утро, перед тем, как мы выдвинулись в путь, пришел ответ от барона. Лорд Шант удивился моему вопросу о возможности купить корабельную древесину, но ответил. После разговора с лордом Фингаром стало понятно, что барон скинул нам цену почти в половину. Это было только на руку. «Так, но это все равно, а не все затраты», — почесав тогда подбородок, произнес советник герцога. «Еще нужно восстановить верфь, найти рабочих, собрать команду моряков». «Да, я понимаю, что работы много, а денег не очень. Но не воспользоваться предложением барона Шанта было бы глупо, хотя он явно сделал нам скидку себе во вред». «Если ваша задумка с открытием новых торговых путей будет удачной, то барон Шант сможет продавать древесину туда, где она необходима». «Или продавать ее нам», — заметила я. «Если торговые пути будут выгодны, одного корабля нам будет мало». И что в таких количествах вы собираетесь продавать, ваша светлость? поинтересовался лорд Фингар. У нас сейчас нет особого излишка ни в чем». Для излишка нужно расширить шахты, загнула я первый палец. Организовать рыбное хозяйство, построить солеварни для засолки рыбы, наладить производство ткани. Я видела отчеты. в священный град переправлялось очень много льна и хлопка. Если мы начнём его обрабатывать здесь, то цена вырастет в разы. Да и зерна в следующем году будет с избытком, если боги больше не будут гневаться. «Про зерно пока рано говорить», — качнул головой советник. «Эту зиму мы переживем только на том, что нам прислали из Авеля. Хорошо, что у них был урожайный год». «Да, хорошо, что герцогу удалось с ними договориться», — кивнула я. «Я видела отчеты от держателей складов. Они полные. Но вернемся к нашим планам». Лорд Фингар вздохнул. «Все упирается в деньги, мадам». «Знаю». Злость мелькнула в голосе. «Потому пока начнем с постройки одного корабля и восстановления верфи. Вы едете со мной?» Мужчина согласился. Ему тоже было интересно, как обстоят сейчас дела в Драконьем заливе. А так как мы частично остались без людей после проведенных герцогом чисток, советнику пришлось трясти седле по соседству, чтобы увидеть все собственными глазами. С нами еще напросился и Орик. Чародей из Гулкина шепнул мне, что сейчас он начинает искать сосуд для души Адель. Сидя в замке, этим сильно не позанимаешься. Так что выехали мы из замка вчетвером. Я, Лана, Орик и лорд Фингар. Отряд воинов двигался чуть позади. А люди иногда переговаривались, иногда шутили и смеялись. К вечеру похолодало. Пришлось поплотнее запахнуть плащи и ускориться. Впереди уже шумел водами океан. Его было слышно, но пока не видно. Осмотр всего пришлось оставить до утра. Нас приняли в деревне рыбаков с радостью. Постоялого двора у них не было, зато были места в домах. Не пять звезд, конечно, но и я не настоящая герцогиня. Так что провести одну ночь на соломенной кровати сочла просто небольшим испытанием. А уж следующим утром. «Океан выглядит как раньше», — цокнул языком лорд Фингар, выходя на берег. Где-то на горизонте виднелось несколько небольших лодок, рыбаки уже забрасывали сети, собирали первую дань морей. А вода плескалась у берега. Ледяной ветер поднимал волны, они закручивались в белые барашки и разлетались пеной об острые камни. «Как им там не холодно?» Поюжившись от порыва ветра, пробормотала я, глядя в сторону лодок. «Думаю, что холодно, миледи», — отозвался лорд Фингар. «Но это их ремесло. Они научились жить с океаном в мире. Как далеко до верфи и заброшенного порта?» Через полчаса я узнала, что они находятся не так уж и далеко от одной из деревушек. Верфь оказалась ближе. Она была построена из серого камня, возвышалась над океаном, Большой платформой, часть из которой нависала над водой. Правда, как потом оказалось, не совсем нависала. Та часть платформы, которая находилась над океаном, состояла из двух больших арок. В этих арках на самой границе с водой собирались корабли, а после выталкивались в океан. Но об этом я узнала уже после того, как оказалась на самом верху и осмотрела большие каменные помещения над арками, склады. В них же и обнаружились ступени вниз к так называемым мастерским. «Какие корабли здесь делали раньше?» — поинтересовалась я. Мы стояли в самом низу верфи. Сбоку была лестница наверх, перед нами находилась довольно большая просторная площадка метров сто в длину и метров двадцать в ширину, усыпанная песком. За ней начинался океан. «Китобойные суда, миледи!» — отозвался лорд Фингар. «Здесь две площадки, три складских помещения. Осталось оборудование и кое-какие материалы, но нужно провести их осмотр». «Кто за это отвечал раньше?» «Я, ваша светлость». «Лорд Фингар, вы готовы заняться этим вновь или обучить человека?» Закинула я удочку, наконец понимая, какого масштаба работа должна быть проведена. «Скорее обучить, миледи. Увы, я уже не так молод», — вздохнул советник герцога. Угу. «А почему здесь перестали строить корабли?» «Китовый жир и мясо стало дешевле закупать из страны свободных городов. Да и китов в этих водах стало меньше», — объяснил он. «Другого же типа корабли строить смысла не было, они производятся в уреле «А как далеко порт?» Порт оказался еще в получасе пути верхом. Лошади шли пешком, и вскоре взору открылась еще одна постройка из камня. Большие каменные доки, череда широких причалов, высокая каменная башня маяка на Крохотном острове вдалеке. И, судя по всему, все это было довольно давно заброшено. «Нужно будет много людей для работы здесь», — пробормотала я, окидывая взглядом порт. «Да, ваша светлость, вы еще готовы заниматься этим сейчас?» «Да». Я твердо была уверена в том, что герцогству нужна поддержка и финансовая, И дружественная. И если у руля страны сейчас стоит человек, который вставляет палки в колеса, эта поддержка нужна вдвойне, а то и втройне. Хорошо. Вот только океан... Да, обмельчал, я помню. Передав поводье снежинки одному из сопровождающих нас воинов, я направилась к ближайшему пирсу. Благо, он был построен из камня. Дерево бы уже давно прогнило от сырости, скрипело бы на ветру. Камень же пережил все природные невзгоды, только покрылся коркой соли. «Какая глубина нужна кораблям, чтобы не сесть на мель?» — спросила я, бросив взгляд через плечо на всех тех, кто последовал за мной. Лорд Фингар кашлянул и начал зачитывать мне лекцию длиной в двадцать минут. Без бумаги и записей всех расчетов я быстро потерялась в цифрах, Так что из всего этого рассказа поняла одно – чем больше, тем лучше. Хорошо. Вздохнув, обернулась к чародею из Гулкина. «Орик, поможете мне?» «Сейчас?» Волшебник удивленно вскинул брови. Его взгляде так и читалось, что сейчас слишком расточительно тратить магию. Но я собралась воспользоваться его помощью по полной, а сама внести лишь Талику. В моем резерве должна была еще оставаться сила. А для ритуала с Адель у Орика был припрятан флакон. Я могла сейчас позволить себе показать всем собравшимся и самой себе, что идея спорта и исследованием новых земель вовсе не прихоть, а необходимость. К тому же маг, которому не требуется индовир, слишком ценный кадр. Хорошо, что он отправился с нами. Да, Орик, мы сделаем это сейчас. Решила я, шагнув к краю пирса и опустив взгляд к воде, через которую просматривалось дно. Слишком близкое и слишком опасное для кораблей. И с этим нужно было что-то сделать сейчас, пока у меня есть в организме индовир и маг под рукой. Орик не очень был рад моей задумке, но выбора у него не оставалось. Если мы сейчас уберем мель... А в общем, на словах это оказалось в разы проще, чем на деле. Нельзя было просто опустить почву, на ней стояли постройки. Нужно было снимать пласт земли за пластом, отодвигать ее вглубь, убирать мель, увеличивая глубину. У меня по лицу струился пот, несмотря на то, что на берегу было холодно. По-настоящему холодно. В какой-то момент наше сопровождение ушло греться, оставив нас ориком наедине. А мы проворачивали магию, которая высасывала из меня все силы. С каждой минутой вода перед пирсом становилась все темнее. Снимая пласт песка, камня и земли, мы расщепляли его. Остальное делала вода, унося частички некогда твердой почвы. Радовало одно. Порт обмельчал не так давно. Раньше сюда могли заходить в него, не опасаясь сесть пузом на камень. Значит, нам нужно просто откатить время назад. Сделать так, как было раньше. «Ваша светлость. Как вы себя чувствуете?» Орик на мгновение опустил руки. «Нормально». Я не солгала. Несмотря на количество потраченной магии, я не чувствовала усталости или изнеможения. Кивнув, подтвердила свое желание вернуться к начатому. Солнце уже окончательно взошло и медленно двигалось к центру небосвода, когда я опустила руки и села на перс. Ветер трепал волосы, охлаждая лицо, а перед нами темнели воды океана. И нигде вблизи больше не было видно мели. «Не могу поверить, что мы это сделали!» В тишине, нарушаемой только свистом ветра, произнес Орик. Двойдушник выглядел помятым, но все еще стоял ровно и крепко держался на ногах. Меня кольнула зависть. «Вот может же человек использовать магическую силу! Без эндовира и каких-либо других допингов. Прикрыв глаза, я решила проверить, насколько сильно опустил мой резерв. После такой магии он должен был быть полностью пустым. Да только стоило прикрыть глаза, как я тут же их распахнула и ахнула, глянув на своего учителя. «Орик?» «Да, Ваша Светлость». «Я не потратила и капли магии из резерва. Так же не бывает».